Глава четырнадцатая Утром Туён боялась моргать, потому что это сразу влекло за собой сон. Она сидела, медленно ковыряя ложкой в тарелке, с тоской думая о предстоящем дне. «Тёмные стали ко мне агрессивно относиться. Даже первый. Как только подхожу к нему, злится и принюхивается», — пожаловалась девушка Келлену. «Не могу понять, что не так?» «Зачем ты вообще к нему подходишь?» — устало вздохнул следопыт и покачал головой. «Поговорить?» – просто ответила она. «И как?» «Отвечает?» – не удержался и съезвил он. Туйон нахмурилась. Что-то начать объяснять означало рассказать и проведение. Келлен, скорее всего, сочтет ее безумной. И правильно сделает. Ведь она до конца не уверена уже в том, что видела. А спустя время и вовсе казалось все сном, выдумкой. Туйон позвал ее следопыт, выдергивая из размышлений. «Да», – она скрасила паузу очаровательной улыбкой и невинностью взгляда. Келлен обречённо выдохнула, потом положил руку на её шею, аккуратно притянул к себе и поцеловал на глазах у всех. Нежная, дарящая пьянящую сладость прикосновения. «Прошу только об одном», – прошептал он. «Прежде чем сделать очередную глупость, предупреди. Не люблю сюрпризы. С ними потом сложнее разобраться». Девушка благодарно ему улыбнулась и кивнула, а потом заметила насмешливые, но при этом любопытные взгляды, какими одаривали их остальные посетители столовой, и смутилась. Надо, наверное, завязывать с открытыми проявлениями чувств». Леон словно догадался о причинах ее потупившегося взора и криво усмехнулся, а потом еще раз коснулся поцелуем ее губ. «На нас все смотрят», – пожурила его девушка. «Все верно», – губы снова тронула усмешка, на сей раз самодовольная, с легким чувством превосходства, а в глазах заблестело коварство. дайн я не думала, что ты такой», – с улыбкой проговорила Туен. «Какой такой?» Он чуть склонил голову на бок, рассматривая Туйон. «Собственник». «Я бы не называл это таким словом». Он вдруг поинтересовался. «Тебе не нравится?» «А мое мнение будет учитываться?» Отшутилась она их привычной отговоркой. «Да», — серьезно ответил келен Глаза Туйон заблестели от слез, которые негаданно подкрались, отвечая охватившим девушку эмоциям. «Я тебя любого люблю» прошептала она и поднялась, поцеловала на прощание и поспешила к лаборатории. Боялась, что если останется с ним еще хоть на немного, то по-глупому заплачет от охватившего счастья. Гвардеец у входа в крыло лаборатории предупредил, что Самсон прибыл в крепость, и уже час как скванчи обхаживают новое существо. Новость была и плохая, и хорошая одновременно. У помощника будет теперь с кем обсудить монстра-ящерицу, это плюс. А вот все остальное – минус темные при ее появлении замерли. «Доброе утро! Меня зовут Танэри Ли», громко сказала девушка, с силой приложила толстую книгу об стол и сама же поморщилась. Тяжесть в голове от нехватки сна начинала запускать слабые импульсы боли. Туйон начала привычный обход, медленно прохаживаясь вдоль клеток, с сожалением бросая взгляды на грязь, в которой сидели темные. «Вот если бы вы вели себя потише и поспокойнее, я бы могла убирать и ваши клетки, а не только пол помещения, В же приятнее сидеть. А так... Знаю, знаю, вы вообще не должны здесь быть. Вы наверняка хотите к себе домой. Если бы я могла, то отпустила бы вас». Шаг девушки замедлился, а потом она и вовсе остановилась, погружаясь в воспоминания. Тот случай в гроте, где она, Лён и Уджин спасли двух тёмных. Тот, что был поменьше по комплекции, ребёнок, а может, женщина, тёмная, и то, как её защищал монстр, как бережно нёс, Они не просто разумны. Они испытывают чувства и привязанности, как люди. Туйон была уверена. Вот только этот факт Лён сказал скрыть. Как и все, что касалось происходящего в лабиринте. По новой версии, Туйон бродила по лабиринтам, пряталась. Ее отряд погиб. Потом пришли Келлен и Уджин. Спасли. На новый вид монстров наткнулись случайно. Решили принести. Странно это все. Ей казалось, что новые сведения о том, что темные понимают их, что, можно договориться, значительно ускорят исследования Самсона, помогут добиться желаемого результата. Выходит, именно это Лен и пытался предотвратить. Но почему? У нее были варианты «почему», но они пугали. Это означало бы измену стране. А если это станет известно Эритану, то… Страх за любимого человека сковал душу. то он крепко зажмурилась, прогоняя от себя опасные мысли. Нет, этого не может быть. Он не стал бы связываться с подобным. «Должно быть другое объяснение». то он прошла дальше, с грустью смотря на монстров. «Вы сегодня гораздо спокойнее», — с улыбкой проговорила девушка. «Это меня очень радует. И чтобы обрадовать и вас хоть чем-то, поделюсь новостью. Думаю, хороший. Самсон — это самый главный в делах ваших. Теперь занят вашими врагами. Я и Лён добыли ящерицу. О, первый, ты даже удостоил меня вниманием». Заметив, что монстр следит за её перемещением, девушка подошла к его клетке. Он вел себя, как и раньше, невозмутимо, тихо сидя на полу. Это вызвало замешательство. «Хмм, а что не так?» – вслух стала размышлять Туйон, посматривая на монстра. «До этого ты злился, а сегодня нет. Что изменилось по сравнению с прошлыми днями?» Крылья носа существа едва заметно пошевелились, словно темный принюхивался или показывал, что принюхивается. Туйон стала прохаживаться перед клеткой под его пристальным наблюдением перебирая в памяти, чем отличались прошлые дни по сравнению с этим и как это может быть связано с запахом. Самое путное, что приходило на ум, так это то, что... «Я сегодня не заходила к ящерице!» – пораженно воскликнула девушка. «Ты реагировал на запах, который каким-то образом цеплялся ко мне, когда я там бывала!» Первый тихо рыкнул, провел когтем по металлической решетке, вызывая длинный протяжный звук. Туен поежилась и закрыла уши руками. «Прекрати! Мерзко как!» закричала она. Первый поднял морду, лапа замерла, но коготь от решетки не убрал. Девушка эмоционально всплеснула руками. «Да поняла я. Тебе было неприятно, но мог бы и сказать». Она посмотрела в прорези его глаз и тяжко выдохнула. «Ладно, не мог, но я не виновата. Кванчи меня туда звал. Ящерица – очень мерзкое существо, и эти ее звуки... Поверь, видеть и слышать ее – это самое последнее, что я бы хотела». Монстр выставил перед собой лапу, ладонью вверх, приглашая то Йон нервно закусила щеку. «Первый. Если кто-то снова увидит, то у нас могут быть проблемы. Самсон здесь с самого утра. Да, он сейчас занят новым существом, но...» Монстр повернул голову в сторону дверей и довольно громко что-то прорычал своему сородичу. Наверное, это можно было считать речью на причудливом незнакомом языке, если бы не скрипучие гортанные переливы, превращающие слова в громкий рокот. Монстр у двери что-то прорычал в ответ. «Он предупредит?» Догадалась вдруг Туйон, глаза широко распахнулись от изумления. «Но это... это же...» Первый никак не реагировал, лишь продолжал держать лапу, ожидая. Девушка просунула руку через прутья и уверенно положила на огромную ладонь существа. Первый аккуратно сомкнул пальцы, заключая ее руку в кокон. Что-то произнес. Дорога заняла больше времени, чем он рассчитывал. Да, можно было воспользоваться привычным способом перемещения, и с помощью магии перенестись поближе к нужному месту, но посчитал это невежливым, особенно если учитывать, что прибыл он с просьбой, на которую рассчитывал получить положительный ответ. В конце концов, происходящее затронет и эти земли. Его сопроводили в тронный зал. Правитель Ринделла при его появлении не поднялся. Темноволосый мужчина в украшенной золотом тунике сидел на возвышении и смотрел на гостя с чувством легкого превосходства. «Неужели сам верховный жрец изумрудной долины ко мне пожаловал?» насмешливо произнес правитель. «Чем обязан такой чести?» Элгараан спрятал зарождающееся раздражение, сдержанно кивнул в знак приветствия человеку. «Правитель Теодан, я отправлял вам ранее подробное письмо, где сообщал, что происходит на моей земле». «Я получал ваше послание и могу уверить, что меры предосторожности я принял». Думаю, в этом вы и сами убедились. Пересекали же границу. Последнее правитель сказал с нескрываемой насмешкой. Да, видел. Но людские силы, сконцентрированные на границе, никак не оградят вашу страну от того, что грядет. А что грядет? Ехидно спросил Теодан, невольно подаваясь вперед. Неужели великие эльфы изумрудной долины не в состоянии справиться с животными? А как же ваша связь с природой? Это не просто животные. Тьма живет в них. И эта тьма разрушает гармонию, несет болезни и смерть. Число этих существ с каждым месяцем растет. «У вас же есть магия!» — перебил его Теодан, презрительно кривя губы. «Но ее недостаточно. Как только мы обнаруживаем и перекрываем ходы, откуда те существа появляются, они вырывают новые. И пока мы принимаем меры по устранению, гибнут эльфы». Если ваша магия не справляется, что вы хотите от нас? Невозможно быстро охватить территорию всей Изумрудной долины, а с вашей помощью мы сможем не только исследовать леса, долины и найти упущенные лозы, но и сможем устранить угрозу раньше, чем число темных существ станет критичным. Иными словами, вам нужны мои люди. Много моих людей. Да. Теодан не спешил с ответом внимательно рассматривая собеседника. Элгараан тоже хранил молчание. Положение в долине не было отчаянным, и многие в Совете не видели необходимости обращаться за помощью к людям, но спорить с решением Верховного Жреца никто не стал. В конце концов, только он был связан с великими силами, и эти силы говорили ему, что его земля, его народ в большой опасности. Видения, которые стали все чаще вторгаться во сны Элгараана, лишь усугубляли предчувствие беды. А тот факт, что он не мог разгадать смысл увиденного, вызывал еще большую тревогу. «А где гарантия, что это не ловушка?» – произнес, наконец, правитель Риндала. «Я предоставлю своих людей, вы заманите их в нужное место и там убьете». «Какой в этом смысл?» – искренне удивился Элграан. «Не знаю. Ослабить, например, страну-соседку». Мы ни с кем не воюем. Все, что нам нужно, это наша изумрудная долина. Нам ни к чему территория людей, могу вас уверить. Я дам свой ответ завтра, грубо перебил его мужчина. Элгаран кивнул, понимая, что выбора все равно нет, хотя внутри так непривычно закипала злость. Такое давно забытое чувство. Правитель растянул губы в улыбке, больше напоминающей оскал, и добавил. А пока предлагаю воспользоваться моим гостеприимством. «Мой замок и его территория в вашем распоряжении. Располагайтесь, о вас позаботятся». Элгран покинул тронный зал и только потом попросил сопровождающего указать ему дорогу до ближайшего парка или сада, туда, где он сможет побыть в одиночестве. Заверив, что до выделенных ему покоев доберется после сам, Элгран распрощался с человеком. Он поправил мантию, пряча обнаженный участок шеи от прохлады зимнего ветра. В ринделе царила естественная погода, соответствующая сезону. В изумрудных долинах всегда было лето. Магией поддерживали тепло, не давая разгуляться зиме и осени. К этой прихоте его народа великие силы относились снисходительно. По крайней мере, равновесие не нарушалось. Слишком незначительно, а по сравнению с остальным миром, была искажающая естественный ход жизни изумрудная долина. Вот и получалось, что если пересечь границу изумрудной долины и риндела, То можно шагнуть из лета в зиму, как сейчас и произошло. Элгараан бродил между заснеженных деревьев, наслаждаясь тишиной и отсутствием людей. Покоя его душа не знала. Причувствие беды не оставляло его ни на мгновение, но все же было немного легче здесь, почти на природе. Почти потому, что все, чего касалась рука человека, несло в себе отпечаток, нарушая красоту первозданности. Он был здесь не один. Впереди прогуливалась, мягко ступая на занесенные снегом дорожки, девушка. Ее светло-голубое пальто было из дорогой ткани и поблескивало десятками драгоценных камней, вшитых в замысловатые узоры, украшающие низ. Голову покрывал белый платок, пряча волосы. Судя по одежде, девушка не из слуг. Девушка почувствовала его присутствие и обернулась. «Кто вы?» – спросила незнакомка. Элграан на мгновение потерял дар речи. Незнакомка была прекрасна. Длинные темные волосы обрамляли юное лицо. Из приоткрытых губ вырывалось морозное облачко дыхания. Большие голубые глаза девушки рассматривали, завораживая своей чистотой и невинностью. «Верховный жрец изумрудной долины», зачем-то официально представился он. «Риана», – произнесла незнакомка, чуть заметно улыбнувшись, и протянула для рукопожатия руку. «Элгараан», – спохватился он и назвал свое имя. Он коснулся ее руки и осторожно сжал. Ее тонкие пальцы приятно холодили его руку. Жаль только, что они не могли остудить пожар, разрастающийся в его груди при виде нее. «Как вы попали сюда?» – спросила она. «Обычно здесь никого не бывает». Правитель Теодан любезно предоставил мне территорию замка для прогулки. Я выбрал более привычную для себя стихию. Природа здесь не так прекрасна, как в изумрудной долине, но все ж... Он вдруг спохватился. Последнее заявление было слишком высокомерным, Девушка могла обидеться. «Тогда я бы очень хотела побывать в Изумрудной долине. А я бы очень хотел вам ее показать». И это было правдой. Как бы он хотел показать ей красоту родной земли, разделить с ней благословение природы. За всю его долгу, по меркам человека, жизнь, Элгаран впервые испытывал столь сильное волнение при общении с кем-то. Куда-то испарилась мудрость, подаренная предками. Куда-то делись красивые и правильные слова, которыми он мог легко очаровать любого. Зато пришла робость и желание вызвать на ее лице улыбку. Элграан знал, какое чувство сейчас рождалось в его душе, и он никогда бы не подумал, что оно будет по отношению к человеку. Туйон шумно вздохнула, врываясь из плена чужого воспоминания. Сердце не сразу успокоилось, а мысли не сразу вернулись на место. Девушка была все еще в том мгновении, где среди деревьев верховный жрец любовался красивым лицом Рианы. Сложно было отделить свои чувства от чувств человека, в тело которого словно проникало в видениях Туйон. Чужая любовь, смешанная с неясной тревогой за будущее, вызывала у девушки желание заплакать. Туйон отошла от клетки с первым и закрыла лицо руками, стараясь прийти в себя. Прошлые видения были мимолетны, поэтому не вызывали такого слияния разума и эмоций, как это кое когда дойдя до стола, девушка налила себе стакан воды и выпила. Не помогло. то ён села за стол, положила голову на руки, на минуточку прикрыла глаза. Сквозь сон девушка почувствовала, как затекло тело. Негромко простонав, выпрямилась, слепо прищурившись осмотрелась. «Ах ты черт!» – шокированно прошептала она. «Остался лишь час дежурства. Она проспала целый день. Если бы ее застали на месте преступления, то...» Туён мысленно воздала хвалу богам, которые придумали гигантских ящериц. Новая игрушка отвлекла Самсона от тёмных, а значит и от неё. Туён посмотрела на первого. Он безвольной туши и лежал на дне клетки. Очевидно, видения подействовали на него так же тяжело, как и на неё. Столько вопросов. Изумрудная долина. Там жили или живут эльфы? Но она никогда не слышала о таком месте. Эльфы живут в Дейлоре, в городе у океана, в королевстве Иллинуя, на земле за барьером. Бывшим барьером. Может, изумрудная долина – второе название Дейлора? Спросить у Натаниэля. Он-то точно должен знать. Хотя это может вызвать подозрения и ненужные вопросы. И Элгараан. В видениях это определенно был эльф. Теперь она смогла это определить. Да, она не видела его лица, но видела свое тело. Точнее, его тело, которое было в тот момент ее. А, черт. В любом случае, это был не монстр. Тогда почему первый показывает ей жизнь Элгараана? И как это вообще возможно?» Туйон разочарованно просидила воздух сквозь зубы. Захотелось растолкать первого и заставить показать продолжение. Что ответил Теодан верховному жрецу? «А та девушка? Она разделила чувства эльфа? Что было дальше?» Чтобы хоть как-то отвлечься от собственных дум, девушка открыла книгу, собираясь записать наблюдения за день. «Какие наблюдения, если она день проспала?» то Туйон усмехнулась. «Это как списать готовое домашнее задание у друга. Подсмотреть, добавить, убавить от себя чуток, записать и готово». Девушка отвернула пару листов назад. Немного времени, творчества и... У руководства нет вопросов, чем она занималась сегодня на смене. Встреча после смены с Леном разом выбросила из головы проблемы верховного жреца. нет от любви, увы, от новости. Завтра он отправляется в черные лабиринты. Самсону не терпелось заполучить еще ящериц. И хоть Келлен оставался невозмутимым, делал вид, что ничего страшного не происходит, то он чувствовала его напряжение, видела задумчивость, в которую мужчина периодически впадал. Теперь, когда девушка знала и лично видела, что ждет в черных лабиринтах, не могла не отчаиваться. Как? Как можно поймать ящерицу? Если новые монстры не подошли близко к воротам, значит придется пройти через территорию темных, выжить и спуститься на уровень ниже а дальше как-то разыскать, усыпить». «О, боги!» Глаза снова стали влажными. «Твоя вера в меня восхищает», усмехнулся келен выводя ее из задумчивости. «Еще не ушел, а уже похоронила». «Аллион, как ты можешь так говорить? Я просто переживаю». Он обнял ее и прошептал. «Не знаю, как ты это делаешь или как это работает, но, надеюсь, в случае опасности ты будешь рядом». Туйон вздрогнула от его слов. По возвращению девушка не размышляла над тем, что произошло в черных лабиринтах, и не знала, как так вышло, что во сне она видела Келлина и предупреждала о надвигающейся угрозе, а он получал ее послание. Но понимала, причина не важна, зато фатальные последствия, если об этом кто-нибудь узнает. В Империи любое отклонение от нормальности в сторону магии или ворожбы недопустимо, да и не было ни одного случая, чтобы Азур и с даром. «Лен. Знаю. Не первый день в Азуриане». Прервал он ее, не дав озвучить просьбу. «Мы здесь одни, вот и сказал. Но больше это не повторится. Прости». Туйон благодарно кивнула и спрятала лицо на его груди. Так хорошо вот так стоять в его объятиях. Только холодно. Погода лютовала, словно отыгрывалась за что-то. Удивительно, но в этом месте всегда была зима, вне зависимости от смены сезона в остальных частях Империи. Сразу вспомнилось. «Лен, а ты не знаешь, где находится Изумрудная долина?» «Не силен в картах местности. Незачем эти знания были. Я же из города, что был много лет изолированным. Не думал, что увижу другие земли. Вот и не учил. А что там?» «Лето. Всегда». «Фантазерка», — иронично усмехнулся Келлен. «Нет таких мест. Особенно в Империи, где нет места магии. Признавайся, перечитала сказок заключенным и приняла за реальность». «Но в этой части Кагурина всегда холоднее. Значит, где-то, может быть, и всегда теплее». Келлен пожал плечами, не стал продолжать спор, приобнял ее и повел в сторону замка. И как бы не хотела, то Йон побыть еще немного сленым. Отпустила. Понимала, что ему нужно выспаться. Вызывалась проводить его с утра, но получила резкий отказ, потом смягченный объяснением. Не любил прощаться. Прощание – верный шаг к невозврату. Смерти.